Глава 60. Дмитрий Ланской. Амалия держит Демьяна на руках, чуть покачивает, а я смотрю на них и балдею. До сих пор не верится, что у меня есть сын. Вот этот классный пацанчик, который запал мне в душу с первой встречи в торговом центре, мой. Охренеть. По-другому и не скажешь. Хотя оторвать бандитке голову по-прежнему хочется. За то, что столько времени скрывала сына. За то, что и сейчас, судя по всему, не собиралась мне говорить. Интересно. Что со мной не так, что она от меня как от чумы шарахается? Или это с ней? Все-таки в детском доме воспитывалась. Я специально читал про людей, выросших в таких местах. Все пытался разобраться, может ли ее детство стать причиной такого недоверия в мою сторону, или причина все-таки во мне. Так что да, начитался и про эмоциональную депривацию, и про неумение выстраивать близкие отношения и создавать крепкие социальные связи, про повышенную агрессивность и обидчивость, Неспособность встраиваться в социум. Много чего прочитал. Но мало что из прочитанного было похоже на Амалию Вересаеву. Значит, дело во мне. Делаю заказ для нас троих и, положив сцепленные ладони на стол, тыкаюсь в нее взглядом. «Ну что, рассказывай, как ты пыталась сообщить мне о ребенке?» На ее лице ни грамма смущения или вины. Небрежно пожимает плечом и спокойно говорит. «Мне скрывать нечего». Я тебе звонила, когда на шестом месяце была. Решила, что будет правильно тебе знать о ребенке. Требовать или просить ничего не собиралась. Вот на этом месте я и взбесился. Ничего просить или требовать от меня она не собиралась. За такого мудака? За какого мудака она меня держит, интересно, раз считает, что я открестился бы от ребенка или испугался бы расходов на него? Сижу, сжав зубы чтобы не начать рычать и материться. А Амаля продолжает говорить, как ни в чем не бывало. Вместо тебя ответила женщина. Сказала, что ты сильно занят. Потом я еще несколько раз тебя набирала, но ты ни разу не взял трубку. Больше не звонила. Не хочешь общаться? Не надо. Кто, блядь, не хочет общаться? Да я два года тебя забыть не мог. Сидела у меня в душе и скребла когтями, как кошка, ведьма Вересаева. Заставляю себя выдохнуть и успокоиться что-то не складывается в ее рассказе. И не похоже, что врет. Амалия вообще, как я понял из нашего недолгого общения, не из тех, кто будет хитрить или сочинять. Скорее, всю правду, не задумываясь, выложит, какой бы поганой она ни была. Значит, надо хорошо подумать. Во-первых, понять, кто мог Амалия ответить с моего телефона. Во-вторых, разобраться, по какой причине я не видел ни одного ее звонка, если она звонила несколько раз. Просыпается Демьян. И я мигом перестаю злиться. Протягиваю к нему руки и зову, особо не надеясь, что пойдет. Знаю, что в этом возрасте они не слишком доверчивы к малознакомым людям. Но сын сносит все шаблоны. С радостью кидается ко мне обнимает за шею крошечными ручонками. Смеется в ухо и начинает прыгать по мне, плавя мое сердце. Даже откручивать голову Вересаевой больше не хочу. Наоборот, хочу сказать спасибо. На столе вибрирует мой телефон, высвечивается на экране лицо матери. включая громкую связь. «Да, мама». Смотрю на Амалию и напрягаюсь. Едва звучит голос моей матери, бандитка застывает, бледнеет и начинает хмуриться. Отворачивается от меня, закусывает нижнюю губу. «Что такое?» «Я приеду и поговорим». Прекращаю разговор и сбрасываю звонок. Амалия, что случилось?» «Посмотри на меня». Произношу негромко, чтобы не напугать довольного жизнью Демьяшу. «Амаль, скажи». Прошу еще мягче, видя, что она не отвечает. Она поворачивается ко мне, продолжая кусать губы, и просит. «Давай посмотрим, какой мой номер забит у тебя в телефоне». Через двадцать минут я все-таки начинаю негромко материться. Благо Демьяш слопал котлету и довольный отправился в игровую зону. Ползает по лабиринтам и горкам, не слыша, как его отец ругается. Амаля делает вид, что ковыряется в своей тарелке, на меня глаз не поднимает. Я на принесенный стейк даже смотреть не хочу. Аппетит пропал напрочь. «Охренеть, подстава! И от кого?» «Амаль, я все выясню с матерью, обещаю. Ловлю ее узкую ладонь, сжимаю в своей. Честно, мне даже в голову не приходило, что мать могла такое сотворить. Как она вообще о тебе узнала?» Амалья безразлично пожимает плечами. «Может, Ася, твоя тать в ночи, ей что-то рассказала? Ася же вроде замуж за тебя собиралась, и твоя мать была не против». «Кто замуж?» «Моя секретарша?» Переспрашиваю, тупо, ни хрена не понимая. «Мне Лариса, начальница колл-центра, рассказывала, что твоя секретарша планировала стать мадам Ланской, и вроде как твоя мать была за, потому что тебе уже сорокет стукнул, и пришло время подарить маме внуков». Крепче сжимаю ее ладонь, подношу к губам и целую. Сначала в центр ладошки, вдыхая тонкий запах ее кожи, потом по очереди все пальчики, чувствуя, как она вздрагивает от моих прикосновений. Пытается отнять у меня ладонь, но я не выпускаю. «Амаля, посмотри на меня. Я бы никогда не отказался от ребенка. И от тебя не отказался», — говорю хрипло. «Если бы ты хоть намекнула, что я тебе нужен, я бы за тобой хоть в твой Новосибирск примчался, хоть на Северный полюс». «Твоя мать сказала, что ты женишься», — говорит по-прежнему, не глядя на меня. «Она мне звонила после того разговора». «Амаля, я не женат. С Олесей у нас». Есть определенные договоренности по поводу совместного проживания. Этот вопрос решу. Я тебе уже сказал». «Нахрена я вспомнила лесю что Что-то тупее на глазах. При упоминании Леськиного имени Амаля каменеет, пытается выдернуть руку и отодвинуться от меня. Неохотно выпускаю ее ладонь. Реально, пока не разобрался с одной женщиной, подходить к Амале с серьезными предложениями не могу. «Амаля, давай так». «Предлагаю». «Ты больше не будешь от меня сбегать». Я оформляю отцовство на Демьяна и даю ему свою фамилию. А мы с тобой? — Дима. — Спокойно перебивает она. — Нет никакого мы с тобой. Я за Славу Говорова замуж выхожу. На секунду охреневаю от ее слов. Затем бросаю короткий взгляд на сына. Убеждаюсь, что он прекрасно веселится в обществе сотрудницы ресторана, и о нем можно не беспокоиться. Резко дергаю Амали на себя, зажимаю ее затылок ладонью, чтобы не вырвалась, и рычу в ее изумленно приоткрывшиеся губы. «Никакого Говорова, бандитка! Никого, кроме меня, понятно? Ты моя, запомни это!» После чего, наплевав, что в ресторане уже полно народа, целую ее.